у Марика и Виталий ему бы не составило труда. Но он увидел машину замер. Потом смотрелся внимательнее и увидел на переднем пассажирском сиденье Марика, который буквально сполз куда-то вниз. Мужик громко выругался, так что я даже через поднятое стекло услышал. Заглянул в гараж и через мгновение появился снова, но уже с монтировкой в руках. Он угрожающе двинулся вперед, не оставляя сомнений в своих намерениях. «Выходите, сученыши!» — рявкнул он, подходя ближе. «Глаз на жопу натяну!» Пацаны вжались в сиденье, готовые провалиться сквозь землю. «Саша, надо тебе кое-что рассказать!» — прошептал Марик. «Сразу нельзя было!» — процедил я. Пацаны не ответили, а верещами тнулись наружу. «Валим, Саня!» — заорал Виталий. «Он псих!» Они побежали вдоль бетонных коробок между луж и старых жигулей. Как нашкодившие кошки. Виталий только оглянулся на ходу, лицо белое, глаза как у зайца, удирающего от гончей. Оба растворились за поворотом. Мужик рванул следом, но пробежал всего пару шагов, да и плюнул. «Да чтоб Паразиты!» Он стоял, пыхтел, тяжело переводя дух, монтировка опущена, но кулаки еще дрожали. Мгновение, и он обернулся ко мне. «Проблема в чем?» Я вылез из мерса, прикрыл дверь. Мужик махнул рукой и сплюнул в пыль. «Ты с ними?» «С ними». Спрашиваю, проблема в чем? «Эти паскудники, будь им ладно, металл у меня в гараже когда-то таскали. Мелкие пакостники. Я тогда их догнать не смог. Думал, если поймаю, то уши пообрываю. Вот и рванули, как увидели. Опять, наверное, на дело пришли». Он смотрел туда, где исчезли пацаны, и я отчетливо услышал звук скрипнувшей эмали. «Подожди, они что, когда приехали, тебя увидели и просто убежали?» Я нахмурился. «А деньги ты у них забрал?» «Ага, бабки у одного выпали, я и подобрал», — не стал отникиваться мужик. «Видно, кого опять обчистили. Ничего, будет что полиции показать». «Ты погоди, с полицией деньги мои? Как твои?» Напрягся мужик, крепче схватил монтировку. «Ты что, с ними заодно?» «Не совсем». «И я рассказал, что посылал Виталика и Марика за железом. А они благополучно потеряли бабки, которые были на это выделены». «Но ты рисковый, брат», — мужик прищурился. «Они по тебя капусту и свистнуть могли, кто их знает». «Могли, но не свистнули», — спокойно ответил я. Мужик еще подумал, а потом вернул монтировку в гараж. «Это ты мне звонил насчет штанги и блинов?» «Я». Он кивнул, глядя на меня теперь уже по-другому. Сунул руку в карман, достал деньги и протянул мне. «Забирай, не люблю чужое держать. Меня Вася зовут». Я взял, пересчитал. Все было на месте. «Саша», — представился я. Ситуация, конечно, получилась, но за Мариком и Виталий до сих пор тянулся шлейф прошлого, так что к обратной стороне медали при сотрудничестве с ними следует быть готовым. Пока я считал купюры, хозяин гаража залюбовался кабаном, обошел его со всех сторон, заглянул в салон. По итогу восхищенно закивал, сознанием дела. «Вот это я понимаю, ласточка, в таких автомобилях своя душа есть, не то что в этих пластиковых ведрах, что делают сейчас», — мечтательно протянул он. «Ладно, пойдем, покажу, что ли, железо». Мы подошли к гаражу, внутри лежали ржавые блины, штанга, гантели, гири и даже старый мешок еще советских времен. «Ну вот мое добро». Как-то грустно вздохнул мужик. «Эх, жаль отдавать, как от сердца отрываю. А тебе, кстати, такое железо на хрена». «Зал ответил я, разглядывая рай подвальной качалки. «Боксерский». «Уважаю, я в свое время тоже выступал, область брал. Ты все хочешь забрать?» «Да, все», — подтвердил я. «А на чем повезешь?» Он вдруг рассмеялся. «Не-не-не, парень, в такую машину это грузить, как согрешить». Но вариантов других нет. Я коротко пожал плечами. Хочешь, помогу? Я как раз гараж продаю, железо вывозить надо. Возьму на бензин, и все будем в расчете. Ты мне поможешь, а я тебе. Договорились, я согласился сразу. Все-таки вести железо в Мерсе действительно было затеяние из лучших. «Ну давай, я сейчас фургон подгоню и начнем. Мужик кивнул на старый красный форт, стоявший чуть поудаль от гаража. Я же вышел из гаража и набрал Марика. Тот взял трубку на втором гудке. «Да». Испуганно проблел он в микрофон. «Подходите, все нормально». Я услышал перешептывание. Видимо, Марика и Виталий совещались как быть. «Мы... мы сейчас...» Промямлил Марик и спросил. «Точно все хорошо, Сань?» Через минуту пацаны появились, сутулившиеся, головы опущены на грудь. Понимают, что поступили нехорошо. «Сань, извини, а где этот Фунтамас, Блин!» Вон подъезжает, я указал на фургон. «Как подъедет, будем вас грузить». «Вы бы тоже перед мужиком извинились, он ведь мог сказать, что деньги не брал». «Э-э-э!» Пацаны выпучили глаза, глядя на фургон. «Не сыв компот, там повар ноги мыл», — усмехнулся я. «Сейчас погрузить железо в машину поможете. Вопросов к вам у мужика нет». Фургон подъехал. Хозяин гаража при виде пацанов грозно покачал пальцем, но сказать ничего не сказал. Ну, а пацаны все-таки извинились. Виталик и Марик начали грузить железо в газель. Хозяин гаража достал сигарету, прикурил, затянулся. Я глянул на его руки, мозолистые, широкие и со сбитыми костяшками. «А где зал будет?» — поинтересовался он, а когда я ответил, мужик аж закашлялся. «Ты знаешь, я в этом зале когда-то тренировался». Он бросил окурок в жестяную банку, висевшую на гараже. Вот тоже спортсмен, хоть и бывший, окурит. «Может, у тебя получится вернуть это место к жизни. Удачи тебе, парень». Погрузка закончилась, Виталия хлопнул дверцу кузова. «Готово!» Вася взял пацанов с собой фургон. Я поехал вперед на кабане, чтобы сообразить, куда выгрузить железо. Но как только сел за руль, телефон завибрировал. Писала Алина. Че, молчишь? Приезжай, зал покажу. Заодно пообщаемся, ответил я и скинул адрес. Я стоял у разбитого окна, смотрел, как пацаны заканчивают возиться с железом, выгрузились в коридоре, поставив все вдоль стены. Я рассчитался с Василием. Тот еще повздыхал, походил по залу, а потом уехал, пожелав напоследок удачи. «Кстати, Сань, мы кое-чего надыбали, ну, по твоему запросу!» Марик ловко вытащил телефон из заднего кармана. «Покопаться пришлось, по базам, по форумам, по всем этим серым каналам, с тебя 500 рублей, кстати!» «За что?» – спросил я. «За то, что мы купили базу в телеге. Смотри». Марик повернул телефон экраном ко мне. На экране было фото дорогого ресторана за столом мужчина лет 50. Человек, привыкший давить и добиваться. Я почувствовал, как на скулах заходили желваки. «Виктор Владимирович Козлов», – пояснил Марик. «Единственная фотка, которую удалось найти. Ни в соцсетях, нигде его нет». «Хотя числится владельцем целой группы компаний с миллиардными прибылями», — добавил Виталий. «А ты откуда его знаешь, Сань?» Я посмотрел на него так, что желание интересоваться у пацана пропало. «Так он же владелец в Fights, пояснил Марик. «Саня, скорее всего, там будет выступать». «Это вся информация?» — спросил я. «Ну да», — смущенно ответил он. «Давай дальше. Дальше его сын Даниил. Тоже мало инфы. Его профиль последний раз был активен четыре года назад. «Фотки старые, десятилетней давности, но другого ничего нет». На экране появился худощавый парень в белой футболке, в очках с отстраненным выражением лица. Я изучил его фото. Вылитый Виталик, сын пошел в отца. За это Светке руки надо было целовать. Родила копию Козлова. Как понимаю, с батей он не общался. Жил с матерью Светланой. У нее другая фамилия, девичья. Что с ней? Спросил я, чувствуя, как по телу пошли мурашки. «Заходила в сеть год назад», — пробормотал Марик. «Фотки только старые, но не такие старые, как у сына. Вот, смотри какая». Я посмотрел на экран. На снимке была женщина с мягкими чертами лица, теплая улыбка. Но что-то в глазах говорило о боли, зажатой глубоко внутри. Я облизал губы, чувствуя смешанные ощущения. Судя по фотографии, жизнь у Светки складывалась ой, как непросто. На фоне стены с дешевыми выцветшими обоями старый комод еще советского времени. Да и сама она. Видно, что жизнь серьезно потрепала мою названную сестру. По дочери что-то известно. Пацаны покачали головами. «Вообще ничего. Но ты 500 рублей дай на базу», — Марик снова показал мне экран мобильника. «Вот адрес этой Светланы, Саш. У нее здесь временная регистрация была». «Давно истекла, правда?» Я уже полез за деньгами, протянул пацанам, но те вдруг уставились мне за спину, и на их лицах повисли придурковатые улыбки. Глаза обоих забегли снизу вверх и обратно. «Здрасте!» — Проблел Виталия. Я обернулся, услышав легкий стук каблуков и невольно задержал взгляд. Алина стояла в проеме, опираясь на косяк, и с интересом оглядывала зал. Вернее, то, что пока только называлось залом. Пустые стены, кое-где облупившаяся краска, в коридоре сложенные гири и штанги. На ней была короткая юбка и светлая рубашка, полурастягнутая. Сумочка на тонкой цепочке висела на плече, как дорогой аксессуар к образу. Свет пробивался сквозь выбитое окно, подсвечивая ее волосы, и она в этом антураже выглядела как случайный гость из другой реальности. Пацаны, конечно, офигели. Марик даже перестал жевать жвачку и уставился, как будто видел обложку из модного журнала. Виталий вовсе выпрямился, будто на школьной линейке. Я, не оборачиваясь, бросил. «Молодежь, выйдите воздухом, подышите». «Но мы живо», — сказал я тоном, допускающим обсуждений. Но они вышли, хоть и неохотно переглядываясь. Алина зашла внутрь, аккуратно обходя лежащие блины, улыбнулась. «Ух ты, сколько здесь можно было бы контента снимать, Грязь, пот, настоящей жизни. Не то что эти залы — стерильники в ТЦ!» Она подошла к гантелям, провела пальцем по металлу и посмотрела на след пыли. «Почему ты не ответил маги-карателю? — спросила она, не поднимая глаз. Я сунул руку в карман и достал золотой кулон. Алина посмотрела на него, потом на меня. «Что это такое?» — сухо спросил я. Глава шестнадцатая. «Что это такое?» — сухо спросил я. «Не скажу. И вообще. Отдай». Алина шагнула ко мне, цокая каблуками. Попыталась взять кулон, но я сжал ладонь в кулак. «Тогда выходи или говори. Я не люблю мутных игр», — сказал я. Молчание длилось несколько секунд. Алина, изучающе, смотрела на меня, прикусив губу и скрестив руки на груди. Мне показалось, что она для себя решает, стоит ли доверять. Потом она медленно потянулась к шее и достала из-под рубашки тонкую золотую цепочку. На ней был кулон. Вторая половина того кулона, что был у меня в руках. Я не видел на девчонке этого кулона при нашей первой встрече, но в ту ночь обратил внимание, что на ее шее есть едва заметный след. Так происходит тогда, когда забываешь снять цепочку на солнце при загаре. Это начала Алина тихо. Это все, что осталось от моего отца. Он и мама погибли, когда мне было шесть. Тогда мне сказали, что авария. Но это была не авария. Их жестоко убили. Ее признание было искренним, и, судя по блеску в глазах, давалось Алине с трудом. То, что ты держишь в руках, сняли с бездыханного тела отца. Вторая часть кулона принадлежала маме, как символ любви. Глаза Алины все-таки налились слезами. Она заживала губу, чтобы не расплакаться. Мамину часть кулона убийцы не нашли, потому что она надела кулон на меня, чтобы он принес удачу. Принес. Я выжила. Меня убивать не стали. Она улыбнулась краешками губ. Я смотрел на ее мокрые глаза и не знал, что сказать. Задумался, переваривая ее слова. Я ездила дома, если тебе интересно, продолжила Алина. Меня потом забрали в приемную семью. Все вроде бы ничего, но я с детства знала, что это не мой дом. Потом начала искать настоящих родителей. Узнала правду. Нашла убийц. Алина пожала плечами, шмыгнула носом. Для такой души щепательная истории держалась она хорошо, а когда я услышал, что она домовка, внутри груди разлилось тепло. Убийцей оказался один из партнеров отца. Девчонка как-то нервно поправила прядь волос, потом накрутила локон на палец. Кстати, его сынку мы тогда дали отворот-поворот у Мака. Она достала сигарету, закурила. На этот раз я не стал вмешиваться. Видно, что на душе девчонки бушевала буря, и пусть с помощью никотина, но ей следовало успокоиться. «Твой бывший сын — убийца твоих родителей», — я не скрывал удивления. «Угу. Я украла их реликвии, Саш. Ты можешь себе представить, что у отца этого рода есть целая трофейная стена с теми, кто когда-то перешел ему дорогу?» — пояснила она. Алина замолчала, затянулась, выпустила дым в потолок. Я чувствовал смешное ощущение, глядя на эту красотку, только что поделившуюся со мной глубокой семейной драмой. Я хочу уничтожить его сына. Медленно, унизительно. Чтобы его урод папаша почувствовал то же, что почувствовала я. Они искали меня через тебя, да? Я разжал кулак, перевел взгляд с цепочки на нее. Глаза Алины снова стали холодными и ясными. От слез не осталось и следа. В них сквозила ненависть, выученная с детства. И тщательно отшлифованный план мести вкупе с решимостью. «Забирай». Я протянул руку, разжал кулак. На ладони лежала половина кулона. Они искали, но я ничего не сказал. Тебе не о чем беспокоиться. Держать кулон у себя я не имел права. Она забрала кулон, стиснула, в кулак, прижала к груди и благодарно кивнула. Ты украла его, когда была в гостях, я не смогла удержаться, — прошептала Алина. Тебе не стоило его брать, по крайней мере, не так явно. я знаю, но есть, как есть. Она бережно убрала кулон подальше и понадежнее. Мне вспомнился крестик, который я отдал Светке тогда у железнодорожного переезда. Хотелось верить, что он сделал ее жизнь чуточку лучше. Впрочем, ждать осталось недолго. По адресу я планировал поехать прямо сейчас. У тебя какие планы? Спросил я Алину. Не знаю, наверное, никаких. Хочешь поехали со мной по пути, заедем в Мак? Ну и обсудим все по карателю, предложил я Алине. Поехали! Тотчас ответила она, даже не спрашивая, куда я еду. Через пять минут мы заехали во вкусные Точка взяли по большому кофе, и я ввел в навигатор адрес Светки. Ехать было далеко, другой конец города. Район старой застройки, еще недавно уже не бывший Москвой. Алина всю дорогу молчала, цедила кофе, через трубочку досмотрела в окно. Даже не спрашивала, куда мы едем. Я чувствовал что девчонки не по себе. Наверное, не самые приятные воспоминания нахлынули. Я решил, что будет правильнее тоже молчать, но чтобы молчание не давило, включил свой старый диск. «Позови меня в ночи, приду, а прогонишь прочь, с ума сойду», — пел Сташевский. «Не знаю, то ли мои песни действовали убаякивающе». То ли еще что, но примерно на половине пути Алина заснула. Она свернулась калачиком на переднем сиденье. То и дело вздрагивало, поэтому на ближайшем светофоре я накрыл девчонку своей олимпийкой. Подложечка тянула, я предвкушал встречу со Светой. Прямо сейчас даже не думал, что буду ей говорить, ведь сказать о том, что я — это я, не выйдет. Сейчас для меня было важно просто увидеть ее. А что дальше, буду думать и действовать по обстоятельствам. Навигатор привел меня по адресу и выключился. Пунктом назначения оказалась старая обшарпанная свечка постройки начала 80-х. Остановившись у нужного подъезда, я покосился на спящую Алину и решил, что будет неправильным будет ее. Оставил девчонку в машине, приоткрыв окна и пошел на второй этаж. Внутри встречал затхлый запах подъезда, выкрашенные в синий железные почтовые ящики и облупленная краска на стенах. Двери на квартирах еще советские, хотя уже в девяносто м многие ставили вторые железные двери, опасаясь квартирных краж. Нужная квартира встретила меня, видавшим свое дермантином. Номер еще такой. 13. Правда, одной цифры нет, а вторая тройка держится на добром слове. Я зажевал губу, набрал полную грудь с воздуха и постучал в дверное полотно. Прислушался и услышал, как по ту сторону раздались шаги, приближающиеся к двери. Миг и дверной глазок потемнел, в него посмотрели. Дверь медленно открылась. На пороге возникла старушка. Жилистая, прищуренная, с короткой стрижкой и скалкой в руках, настоящая, деревянная, как в старые времена, а не резиновая ерунда из интернета. Тебе чего надо, милок? Голос у нее был высокий, хорошо поставленный. Наркоман! Закладку ищешь. Так я тебе, как по хребту скалкой дам! Из открытой двери ее квартиры на меня пахнуло сыростью. «Я ищу Светлану Никитину», — сказал я, спокойно заглянув за спину старухи. «Она здесь живет?» За дверью тянулся узкий коридор с облезшими обоями с рисунком, которому лет тридцать. Прямо у входа стояла пустая этажерка. На полу с вздыбленным линолеумом лежали только потрепанные сандалии с тряснутой подошвой. «Светлану?» — нахмурилась бабка. «Не знаю я никакую Светлану. Ступай, пока милицию не вызвала. Я здесь одна живу». Она потянулась, чтобы захлопнуть дверь, но я аккуратно поставил ногу. В глазах старухи блеснуло раздражение. «По-русски не понимаешь, милок? Когда сейчас спащам?» Она замахнулась скалкой. «Пожалуйста, мне очень нужно с ней поговорить», спокойно повторил я. «Ты чё, из банка?» Подозрительно прищурилась, но скакалку опустила. «Ваших давненько не было!» Я покачал головой. «Нет, я... сослуживец ее сына, собрал я. Мы вместе служили. Он попросил меня кое-что передать своей матери». Врать нехорошо, я это понимал. Как и то, что старуха может поймать меня на лжи. Сын Светки мог жить с матерью. Неизвестно, какие отношения у них сложились. Но на риск я шел осознанно, понимая, что иначе старуху не разговорить. Сколько раз за жизнь приходилось говорить правду и слышать, как в ответ щелкает дверной замок. Бабка молча смотрела на меня, долго, будто сканировала насквозь. Потом качнула головой и опустила скалку. Не брешешь, мелок, уточнила она. Нет, я покачал головой. Она вздохнула. Ладно, заходи, вижу по глазам, что ты нормальный. Старуха отступила, пропуская меня внутрь. Я вошел и сразу, как будто бы шагнул в прошлое. Даже не в свое, но в какое-то общее, советское, брошенное и сломанное. Я зашел внутрь, огляделся. Все как будто и не изменилось из 90-х. Те же облезлые стены, полки, нагруженные книгами. Звекнул замок, бабка закрыла дверь за моей спиной и, не дожидаясь вопросов, махнула рукой. Кухня направо!» «Проходи, только разувайся! Тебе тут не проходной двор, а то быстро швабру в руки вручу!» Планировка здесь была любопытная. Квартира имела две комнаты по левую и правую сторону от коридора. Сам коридор упирался в санузел, а по сторонам от него — кухня и кладовка. Я шел по коридору, шаги глухо отзывались по линолеуму, вздутому от времени и влаги. Дверь в комнату слева была чуть приоткрыта. Мимоходом я заглянул внутрь и замер. На полке между пластиковыми цветами и иконой стояла фоторамка. Простая деревянная, покрытая мелкими трещинами. В ней поместилась старая фотография. Со снимка на меня смотрела Светлана. Я узнал ее сразу. Рядом с ней стоял мальчишка лет семи. Белобрысый с характерной прямой складкой бровей. Такая была только у его матери. Сердце ухнуло вниз. Непрошенное воспоминание полоснуло изнутри, как лезвие. Я отвел взгляд, пошел дальше за старухой, которая прихрамывала на одну ногу. Кухня встретила тусклым светом от старой лампы, давно требовавшей замены. На деревянном облупленном окне, подгнившем у рамы, висела занавеска с лимонами, выцветшая почти до серого. У стены стол, накрытый почти истертой скатертью, перекошенные табуретки. Бабка захлопотала у стола, поставила кружки. Зажгла газовую конфорку с чайником, таким же старым, как и все остальное тут. «Садись, милок, сейчас чайку попьем. Расскажешь, что у тебя приключилось?» Я коротко кивнул, осторожно сел на табуретку. Чашка, выделенная мне, была облупленной в трещинку, но чистой. Старуха достала рассыпной чай, бросила в заварочный чайник. Потом из кухонного шкафа с перекошенной дверцей появилась тарелка с конфетами. Каракум. «Мелок», — сказала бабка, глядя поверх очков. «Слушай, а можно тебя попросить одно дело сделать, пока чайник закипает? А то у меня уже и спина, и руки. Тяжело, в общем. А ты вон какой, конь здоровый». «Конечно», — согласился я. «Что нужно?» «Воду бы слить», — она вздохнула. Подошла к окну, одернула занавеску. Там у стены был старый стояк, краска давно облезла. Металл почернела до ржавчины. Из маленькой дырки у основания медленно, но упрямо капала вода в подставленное пластиковое ведро. По самое горлышко, налитая мутной жидкостью. «Течет ведь, зараза! Денег нет трубу менять! Они такие цены за это ломят, будто стояк из золота!» Старуха вздохнула. — А как вы ночью справляетесь? — спросил я, осторожно вытаскивая полное ведро, стараясь не пролить. — Оно же не перестает течь. Бабка усмехнулась с какой-то горечью, кинула тряпку, чтобы капли капали на нее в отсутствии ведра. — А я будильник ставлю, через каждые три часа встаю, сплю урывками. — Привыкла уж, милок, ты только осторожно, не разлей. Старуха села на табурет, обхватив кружку обеими руками, зашевелила ноздрями, и в глазах появился блеск сдерживаемых слез. Ты не смотри, что я вот так! — продолжила она после паузы. — Я ведь всю жизнь работала. На алмазе, заводе токарем, потом контролером, Почти сорок лет отпахала от звонка до звонка. Но потом архив сгорел, и все документы к чертовой бабушке. А в пенсионном фонде мне говорят — восстанавливайте. Им основания для зачисления пенсии нужны. Говорят, нет подтверждения, значит, нет стажа. Старуха принялась смахивать крошки со стола тряпкой. А я, милок, сорок лет работала, сорок, и теперь пенсия, как подачка, считай ее и нет. Я знал, как тяжело бывает одиноким старикам. Речь порой шла не о том, чтобы жить, а, в принципе, выжить. Хотелось верить, что в будущем ситуация изменится, но вот оно будущее через 30 лет. Многое поменялось в лучшую сторону, но, увы, далеко не все. Ведро было наполнено до краев, я аккуратно его понёс в санузел, чтобы там спустить в унитаз. Ванная была крошечной, руки расставишь и коснёшься стен. Кафеля не было, вместо него на стенах висела приклеенная клеенка с облезвшим цветочным узором. Такая была в моей первой квартире много лет тому назад. В 90-х далеко не каждый мог позволить себе плитку. Слив унитаза не работал, крышка держалась на добром слове. Я поднял сидушку, вылил воду, глядя, как она уходит в мрак. В этот момент снизу резко раздалось. Тук-тук-тук! Кто-то зло бил по трубам, как будто молотком. Я вернулся на кухню, когда в санузле продолжали стучать. — Это у вас тут дятел завелся или соседи нервные? Бабка махнула рукой, будто отгоняя муху. Да не бери в голову, сосед снизу, он все по трубам лупит. Думает, я специально ему воду пускаю, когда сливаю в унитаз, объяснила она. Говорит: сливай в ванну или на улицу ведро выноси. Я ему объясняю, что у меня и раковина, и ванна забилась, а на улицу каждый раз ходить, так ноги уже не те. Так если течет, то это уже с трубы в его квартире, заметил я. Вы-то тут при чем, пусть труба меняет. В глазах у нее появилось смущение, стариковское, почти детское. «Ладно», — сказала она, глядя в свою пока еще пустую чашку. «Не будем об этом, мелок. Скажи лучше, как тебя звать. Меня вот Тамара Павловна». «Саша», — представился я. Внутри сидело странное чувство. Если Света жила здесь, то... Мысли лезли не самые приятные. Не жизнь, а ад. «Ты, Святку и Сашку, давно знал?» — спросила старуха. Я посмотрел на нее, прикидывая, что ответить, но слова сами нашли дорогу. «Мы с ними когда-то были как родные», — сказал я. В этот момент засвистел чайник на плите. Старуха встала, пошла заливать заварочный чайник. А я покосился на подоконник, где в аккуратной стопке, перевязанной бечевкой, лежали старые выпуски «Крокодила». Чай был простой, заваренный крепко, с горчинкой, но он мне понравился гораздо больше их смесей, которые продавали в пакетиках. Бабка, глядя теперь уже в полную чашку, как в колодец заговорила. «Светка у меня жила долго, почти 10 лет. Комнату снимала. Я тогда только пенсию начала получать, а ее сам понимаешь, коту на корм не хватит». Вот и пустила. Тихая она была, аккуратная. Платила вовремя, лишнего не просила и по хозяйству помогала всегда. Она помолчала, провела пальцем по ободу чашки. Хорошая была девочка, но все какая-то запуганная. Все в окно смотрела, и как только машина подъедет, сразу в сторону, будто пряталась. А как телефон зазвонит, так вся дергалась. Я сначала думала, что с долгами проблемы какие или с кем судится, но потом поняла, там что-то другое. Даже телефон отключила, но ну, чтобы ее нервы уберечь. Я внимательно слушал, не перебивал, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Она мне про свою прошлую жизнь ничего не рассказывала, молчала. Ни про родителей, ни про прошлое, как будто ее до этой квартиры и не было вовсе. И она, старуха вздохнула, по ночам плакала. Я ей... Свет, что, стряслось? А она, все в порядке, бабтом. А где она теперь? Спросил я, стараясь держать голос ровным. Вы знаете ее новый адрес? Глава 17 Тамара Павловна не сразу ответила. Прежде чем заговорить, снова сделала глоток чая. Руки у нее чуть дрожали. Умерла она! произнесла она тихо. Перенервничала сильно. Ей из армии пришло письмо, что сына ранила. Не пережила. Сердце, знаешь ли, штука капризная. Она его очень любила, Сашеньку своего. Все им жило, у нее ведь и мужиков, отродясь, не было. Меня будто обухом по голове ударила, затянула под ложечкой, а в горле встал липкий ком. Я закашлялся, прикрыв рот, рукой будто от чая поперхнулся. Тамара Павловна посмотрела с сочувствием, но промолчала. Видимо, решила, что меня тронула история. А ко мне медленно приходило понимание — Света назвала своего сына в честь меня. Теперь моей названной сестры больше нет. «Сашка, сослуживец твой, говорят, герой, орден получил, но как вернулся, так и съехал почти сразу». «А вам он помогает?» — спросил я, кивнув на мокрый стояк в углу. «Сын» мне было тяжело продолжать разговор внутри все кипело на душе скребли кошки но я хотел услышать историю до конца старуха отвела взгляд ложечка в ее руке застыла потом медленно опустилась в чашку она начала мешать чаинки помогает сказала она неуверенно Где-то в ее словах затесалась ложь, если бы он и впрямь заботился, то не текла бы у старухи батарея, не ставила бы она будильник на каждые три часа, и не жила бы в этом сыром советском мавзолее с ванной и с клеенки. Снизу снова раздался стук, раз, другой, третий, лупили, будто потолком прямо по стояку. Изгиба вместе, откуда капала, хлынула тонкая струя воды, еще чуть и прорвет к чертовой матери. Подставленное ведро быстро наполнялось, вода уже начинала переливаться через края. Он опять стучит, устала, сказала бабка. Я уже столько раз с ним говорила, но ведь знает же что. Она не договорила и всплеснула руками. Я не мог понять, зачем это делает сосед снизу. Потом же самому на голову польется. Старуха поднялась со стула медленно, с трудом, словно каждый сустав кричал от боли. Давайте я сам, Тамара Павловна, опередил я ее. Где у вас тряпки? Она показала рукой на комод в коридоре. Я пошел чавкая ногами по мокрому полу. В ушах стучало одно. Светка умерла. Взял тряпки, справился с течью. Та удивительным образом перестала литься ручьем, когда снизу прекратили стучать. Только успел снова поставить ведро под капающую трубу, как в коридоре раздался стук в дверь. «Секундочку, Саша», — отозвалась бабка. Голос у нее стал тихим, будто она сразу почувствовала, кто там. Тамара Павловна неторопливо поднялась со стула, поправляя старый вязаный жилет и пошаркала к двери. «Я остался на кухне, но прислушался». — Дай денег, старая, ты меня опять заливаешь, — донесся сиплый, прокуренный мужской голос. Подача была агрессивная, а, судя по интонации, пришедший был в зюзю. — Пенсии ещё нет, Лёня, — ответила бабка шепотом. Я ж тебе на прошлой неделе давал, а ты забыл. — Не хватило, значит. Ещё надо, мать. Мне и так уже все нервы залило своей вонючей водой. Вон у меня гипсокартон отвалился. Леня, у меня сейчас гость, я не одна. Голос Тамары Павловны дрогнул. Зайди позже. А я тебе дам гость старая сука. Зло прошипел тот. Кому-то нужна старая мука!» Тот уже я не стал оставаться в стороне и вышел из кухни. Сосед стоял прямо в дверях, потный, помятый, в черной спортивной куртке со сломанной змейкой. И синим пакетом в руке. Лейси блестела от пота. Щетина черная, глаза красные, мешки под глазами. На пальцах руки были выбиты перстни. Типичный зэк с желтым лицом после годов, проведенных в заключении. Увидев меня, он оценивающе прищурился. «Какие проблемы?» — спросил я спокойно. Мужик смерил меня взглядом, я не отводил глаз. «А ты кто такой будешь?» «Внук», — ответил я. «Повторяю, проблемы какие?» Мужик завис, видимо, взвешивая, как лучше действовать дальше. «Никаких, все нормально», — он взрыкнул на Тамару Павловну и процедил сквозь стиснутые зубы. «Я потом зайду, Тамара Павловна». «Лучше не заходи», — сказал я. Он кивнул. Пятясь и хлопнул дверью так, что в коридоре задрожало стекло в раме. Я вернулся на кухню. Старуха молчала, взгляд потуплен, она явно растерялась и не знала, что мне сказать. «Он вас бьет?» — прямо спросил я. «Да нет, что ты, милок?» Ответила она поспешно, но рука дрогнула. Вязаная кофта чуть задралась, обнажив запястье. Я увидел на тонком запястье свежий синяк, темно-синий с фиолетовой каемкой. Оставленный чей-то пятерней. Слишком явный синяк, чтобы притвориться, что ничего не было. «Я же вижу, Тамара Павловна», — сказал я, кивнув на ее руку. «Леня агрессивный стал. Бывает, непутевый он. Но ты... ты ему ничего не делай, сынок. Ты уедешь, а он мне потом я не даст. Я его с детства знаю, с родителями его дружили. Он теперь пьет, у него самого беда была». «Пятнадцать лет отсидел», — говорила Тамара Павловна быстро, запинаясь, как будто хотела не столько оправдать его, сколько отговорить меня от очевидного. Я молча налил чай старухи, снова сел, подвинул ей чашку. На кухне повисла вязкая тишина. Тамара Павловна перебирала в пальцах уголок платка. «А про Виктора Козлова что-нибудь знаете?» — спросил я, решив переключить тему, чтобы старуха хоть как-то успокоилась. — Первый раз слышу, кто это. Неважно, наверное. — А про дочь Светланы вам известно? — Какую еще дочь? — переспросила она, искренне удивившись. — Не было у Светки дочери никогда, у нее только Сашка и был. Золотой мальчик. Вон как его любила. Я замолчал, но внутри все стиснулось. Пазл постепенно складывался в голове. Очень похоже, что после нашего конфликта на железнодорожном переезде Светка не смогла вернуть дочь. Но и Козлов до нее не добрался, раз Света осталась жива или не захотел этого делать. Просто сделал так, чтобы Никитина остаток жизни влекла жалкое существование. нище съемная комната и страх перед каждым телефонным звонком. В стиле Витьки все это. Очень даже. Ну а ребенка у Светки забрали. Возможно, девочка и не знала, чья она дочь. Возможно, и теперь не знает. Маленькая все-таки была. Тамара Павловна смотрела на меня внимательно. — Ты, Светку, судя по всему, хорошо знал. Но ты точно не сослуживец ее сына. Кто ты, милок? — вдруг спросила она. — Друг семьи, — выдохнул я. — Вы знаете, где она похоронена? Может, телефон сына есть? — Знаю, где могилка. Ответила она и встала. Пошарила в старом шкафчике среди пачек со старыми газетами, платочками и квитанциями. Вытащила карточку с номером участка. Ну вот, семнадцатый ряд. Она тогда одна осталась. Хоронить почти некому было. Только я и Сашка на похоронах. Помолчала, потом добавила, доставая из кармана полиэтиленовый пакетик с двумя леденцами. — А ты вот на могилку ей положи. Это она любила с малых лет. Я-то не хожу уже, ноги не те, зрение не то, только все равно помню каждую среду свечку за нее ставлю и Богу молюсь. Не заслужила она такую жизнь. Я взял конфеты. Это был Барбарис, старая бертка еще с тех времен, когда и я, и Светка были другими. Она любила эти конфеты и сосала, когда нервничала. Сердце снова сжалось. Жизнь Светки сложилась так, что не пожелаешь и врагу. Никитину сломал козлов. Я взял конфеты, сфотографировал листок с местом Светки на кладбище, поднялся, кивнул Тамаре Павловне и направился к выходу. Но, дойдя до двери, на мгновение остановился, вытащил с внутреннего кармана две пятитысячные купюры. «Это вам», — сказал я и положил деньги на эмалированный поднос у двери, где обычно хранили ключи, мелочи и всякое нужное. — Почините стояк. Больше дать не могу пока, но запишите мой номер. Позвоните, если вдруг что в любое время. — Я не возьму, — покачала головы Тамара Павловна. — Не надо, я не привыкла к подачкам. — Возьмите, — повторил я, смотря ей прямо в глаза. Она опустила глаза, но отказываться не стала, только снова потупила взгляд своих грустных глаз. Я вышел. Спустился вниз на первый этаж к соседской двери и постучал. Тяжелый, ленивый звук шагов послышался за дверью. «Кто?» — хриплый голос донесся с той стороны двери. «Горгас», — сказал я ровно. «Какой нахрен Горгас?» Щелкнул замок, дверь приоткрылась, и в щели появилось опухшее лицо соседа с желтоватой щетиной и мутными глазами. Я не дал ему ничего сказать. Резко ударил головой в переносицу. Он полетел назад, рухнул в прихожей, сбив тумбочку. Я шагнул за ним, закрывая дверь. Он попытался вскочить, но я навалился, прижал его к полу и скрутил, уткнув лицом в линолеум. В углу стояла старая расшатанная гладильная доска. На ней утюг еще советских времен. Уже включенный, видимо, сосед решил погладиться. Держа мужика за шкирку, я взял утюг. «Слушай сюда!» Проговорил я, присев на корточки и поднеся раскаленную подошву к его лицу. «У Тамары Павловна теперь есть мой номер». «Только попробуй еще раз к ней подняться, хоть пальцем тронь, и я вернусь. И тогда я тебя, суку, прямо здесь поглажу, так что родная мать не узнает». «Понял, урод!» Он закивал, смотря на меня перепуганными глазами. Из разбитой, похоже, сломанной переносицы стекала кровь. Я поставил утюг обратно, вытер руки о его футболку и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Вышел из подъезда и втянул в легкий свежий воздух. Пришел к своему кабану. Алина, когда я открыл дверь, проснулась и с заспанными глазами уставилась на меня. «Ой!» — пробормотала она, сев равнее, «А я и не заметила, что ты уходил. Куда теперь едем?» «На кладбище», — ответил я и, заведя двигатель, тронулся. «Куда?» «Ты слышала. Если нет, выходи, я поеду сам». «Ну уж нет!» Она вдруг замолчала, нахмурилась. Саш, у тебя на лбу кровь. Что случилось? Комарик укусил. Она не стала задавать лишних вопросов. Может, почувствовала, что лучше сейчас молчать. Только вытерла заботливо мой лоб влажной салфеткой. Я вырулил из двора, и вдоль дороги потянулись дома в перемешку с торговыми центрами. Я ехал туда, где, возможно, осталась последняя нить из моего прошлого. Или хотя бы из того, что я однажды потерял и больше не смог вернуть. Мы подъехали к воротам кладбища. Железные створки были закрыты наполовину. Я заглушил двигатель, вышел и, закрывая дверь, сказал Алине. «Подожди меня тут». Алина только кивнула. Кладбищенские ворота заскрипели у меня за спиной, когда я вошел. Воздух здесь был другой, вязкий, плотный. Сухие ветки и деревья стучали друг от друга от легкого ветра. Над аллеей нависли серые небеса, и даже звуки машин с улицы будто приглушались и затихали. Я прошел пару десятков шагов по тропинке, минуя ухоженные участки с блестящими плитами, новенькими фото. У сторожки сидел мужичок в спецовке с потрескавшимся лицом и сигаретой в зубах. «Подскажешь, где искать?» — спросил я, показывая ему снимок листка Тамары Павловны. Он прищурился, кашлянул. «Этте, вон туда, вдоль сетки, потом левее у березы будет. Там на участок никто не наведывается почти». Но табличка должна остаться, если не сгнила. Я поблагодарил мужика и пошел в указанном направлении. Шел медленно. Ноги сами замедляли шаг, как будто не хотели приближаться к могиле. Или наоборот, не хотели спешить. Странное чувство. Я попрощался с ней тридцать лет назад, а теперь как будто потерял заново. Могила нашлась не сразу». Когда я все-таки остановился напротив нее. Сердце заныло. Крест стоял перекошенный, табличка потускнела, буквы почти стерлись, и только вблизи можно было разобрать. Никитина Светлана Андреевна Вместо памятника была голая земля, пробитая лопухами и какой-то травой. Следы ливней вырезали борозды, земля осела, и все выглядело так, будто ее похоронили и сразу забыли. Я присел на корточки, взялся за крест, выровнял. Потом поправил табличку, пригладил землю ладонью. В стороне валялась пустая стеклянная банка. Видно, когда-то здесь ставили цветы. Даже сейчас видно было, что кто-то приходил. Но почему не убрал могилу? Я стоял молча. Слова рвались, но не выходили. А потом я все-таки прошептал. «Прости, что не уберег. Всем, кто сделал это с тобой, будет возвращено, обещаю. И памятник здесь будет. Ты у меня не в безымянной еме лежать будешь». Я медленно поднялся, ветер хлестнул по лицу, провел рукой по глазам, массируя, выдохнул. «Не оставлю и не прощу». Я положил на могилу Барбарис. Неподалеку на одной из могилах ковырялись кладбищенские работники, приводя ее в порядок. «Здорово, мужики. Я достал из внутреннего кармана деньги. Там могилка Никитины. Уберите землю, разровняйте, табличку новую поставьте». Один из работников молча взял, достал блокнот и записал номер могилы. «Сделаем. Не вопрос». Я уже собрался уходить, когда услышал глухой звук двигателя. Черный рейндж-ровер катился по узкой гравике, остановившись у обочины. Стекла затемненные, В салоне не видно никого. Но в следующую секунду открылась дверь, и из машины вышла высокая девушка в черном брючном костюме. Платок наброшен на голову, прикрывает волосы, а лицо закрыто большими чёрными очками. Держит в руке белые гвоздики. Она подошла к могиле Светки. Я подошёл к женщине, встал по левую руку от неё. «Простите, вы знали Светлану?» — спросил тихо, чтобы не отпугнуть. Она обернулась медленно. Лицо закрыто очками, но по губам видно, что она напряжена. «Простите, не понимаю, о чем вы?» — ответила она, голос едва уловимо дрожал. «Я могилу своего отца не могу найти». И сразу отвернулась. Вот только цветы, которые она принесла с собой, уже лежали на могилке Никитиной. Никакую могилу отца она не искала. Быстро, не оборачиваясь, она пошла к машине. Ездил полшага следом, но дверь уже хлопнула. Рейнджер-ровер мягко отъехал, оставляя за собой только пыль и запах ее духов. Я стал состоять, провожая взглядом удалявшийся автомобиль. Когда Рейнджер-ровер уехал, вернулся к кабану. Алина уже вся заждалась. «Ну, как сходил?» — спросила она. Я помолчал, барабаня пальцами по рулю. «Алина, а есть вариант как-то узнать хозяина автомобиля по номерам?» Алина удивленно вскинула брови. Что надо, в принципе, у знакомых могу поинтересоваться. Я включил зажигание, завел кабана и, прежде чем тронуться, снова посмотрел на Алину. Поинтересуйся и еще, что, Саш? — Я хочу принять вызов карателя. Глава 18 «Так-так-так», — так. Алина нахмурилась и прикусила губу, обдумывая что-то. «Надо ответить маге как-то так, чтобы запомнилось». Она резко повернулась ко мне, глаза загорелись двумя огоньками. «Слушай, Саш», — протянула она, — «а что, если мы ему ответку прямо тут запишем?» «Ну, чтоб сразу всем ясно стало, какой у тебя настрой. Это будет мощно!» Подписчики писаться будут от восторга». «Тут это где?» — спросил я, не оборачиваясь, только посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Ну вот же. Кладбище. Пока далеко не уехали», — выпалила Алина. «Давай тормознем». Я сжал руль чуть крепче. Слева в окне тянулись мраморные плиты и венки, над которыми лениво покачивались сосны. Алина уже размахивала руками, будто ставила режиссерскую задачу на съемках. Смотри! Вот только представь, ты идешь по дорожке между могилами, смотришь под ноги, а когда доходишь до камеры, говоришь: Мага, я тебя похороню! Алин, перебил я этот безумный полет фантазии, а? Она застыла, поймав мою интонацию. Я не буду устраивать вызовы на кладбище. Не сейчас, никогда бы то ни было. Она закатила глаза, но уже с меньшим задором. «Ладно, ладно», — буркнула Алина. «Ну, если не кладбище, то...» «Вон храм», — она ткнула пальцем куда-то в сторону. «Давай у церкви тормознем. Ты станешь у входа. Сзади крест, золотые купола. Ну, типа мы русские, с нами бог. Скажешь что-то такое...» Я снова посмотрел на нее через зеркало. Она осеклась. «Другие варианты имеются?» — спросил я спокойно. «Саш, ну это же отличные идеи! Визуал сильный, посыл понятный. Ты потом в лайках и комментариях захлебнешься!» Я только сдвинул брови и медленно покачал головой. «Все-все поняла!» — Алина сдалась и вздохнула. «Я забываю, что ты динозавр!» Она сказала, это не обидно, скорее с удивлением, как будто не могла до конца принять, что я не такой, как все вокруг. «Ничего, стерпится, слюбится!» «Не в этом дело, Алин. Я не хочу дурной пример подавать. Ни молодым, ни старым. Кладбище — это место покоя. А храм — место веры. Здесь не стоит понты колотить». Алина замолчала на несколько секунд, по лицу видно, что задумалась, а потом вдруг ожила. «Дай-ка телефон». Я протянул ей мобильник. Она начала что-то быстро набирать, пальцы мелькали по стеклу. «Есть другой способ сделать все красиво», — сказала она, не отрываясь от экрана. Я молчал, ожидая, пока Алина продолжит и разобьет мысль. «Сделаем пост. Предложим маге выйти на стрим и пообщаться». «Как это называется? У таких, как ты...» — она покосилась на меня, давя улыбку. «Конкретно побазарить». Я вскинул бровь, пытаясь уяснить для себя, что такое стрим. «Стрелку забьем. Алина фыркнула. «Стрим. Ну, в смысле, вы созваниваетесь по видео, общаетесь, а зрители смотрят». Пояснила она. Все в прямом эфире. Зрители вам могут вопросы задавать. А может, просто звекнуть ему? спросил я, глядя на дорогу. Или сообщение скинуть. Не понимаю, зачем все это на общее выносить. Да-да, нет, нет. Как, зачем? Алина буквально подскочила на сиденье. Саша, это же раскрутка. Это же! Твой бой, его бой, весь движ. Люди любят зрелище. Они жаждут конфликта, жаждут драмы. Если мы правильно раскачаем, то это будет вирусно. Она таратурила, глядя в экран, пальцы мелькали по сенсору, как у пианистки по клавишам. К тому же, продолжила она уже более спокойно. Ты ведь сам понимаешь, что если ты ему напишешь или позвонишь, он все равно все запишет или сделает скрин. А потом точно так же сольет в сеть. Сделает из этого контент. Так что лучше нам самим все контролировать. Когда я рос, слово показуха звучало как ругательство. Сейчас это было общепринятой нормой. Все стало игрой. Играешь в себя, придумываешь маску и живешь в ней, пока она не приросла к коже. А публика хлопает твоей роли, только потом, бы понять, ты сейчас кто артист. Или человек. Я себя ставить перед таким выбором не собирался. Готово. Выдохнула Алина. Она резко повернула ко мне экран. Я наклонился, прочитал. Эй, мага, как насчет стрима? Прямо сейчас. И когда стрим спросил, я понимаю, что надо же как-то подготовиться, не за рулем же его проводить. Прямо сейчас, сказала она, улыбаясь. Он уже на связи. А, -а, -а что делать-то? Спросил я, по часов висок. Мы же в машине. Неловко перед людьми скажут, что не подготовились. Такая отлично. Весело ответила Алина, будто у нее все давно распланировано. Прямо тут и проведите, только кабоче не притормози. Стрим это же не подкаст, чистая импровизация. Алин, ты мне прикупи на досуге словарик твоих словечек. А если такое имеется, хмыкнул я. Я медленно свернул с дороги и остановил Мерс, выровняв руль. Алина уже щелкала по экрану телефона, пальцы бегали так быстро, что я не успевал следить. «Сейчас, сейчас!» — пробормотала она и поставила телефон прямо на торпеду. «Все, пошел эфир!» На экране вспыхнуло изображение. Лицо в полэкрана, густая борода, за спиной тканевая обивка машины. Магу я узнал сразу. Он сидел в своей тачке, самодовольно выпечив губу и театрально поглаживая бороду. В нижней части экрана бегали строки, комментарии зрителей. Над ними пульсировали сердечки, смайлы какие-то, огоньки и донаты по сотке, по 300 по 200 с чем-то рублей. Все с подписями вроде «красава», реально и так держать. Я не знал, что смотря в телефон и показывая бороду, можно бабки собирать. Половина из комментариев была на ломаном русском, другая половина просто смайлы и деньги. Все это сыпалось, как золотой дождь в грязную лужу. Как думаешь, засыт? Прочитал мага, прищурившись и тут же ответил. Жесть, баля! Думаю, не рискнет, баля! В этот момент он резко дернул головой в сторону и посигналил кому-то за окном. «Э, выбу! Пробурчал он и начал тянуться куда-то в бок. Картинка чуть дернулась. Мага, похоже, специально подвинул телефон так, чтобы зрители увидели, что рядом поравнялась машина какая-то старая лада цвета мокрого асфальта. Водитель, мужик лет 50, в очках с потным лицом, сжавшимся в извиняющуюся маску. «Эй, черт, окно, отпусти!» — гаркнул мага, подыгрывая самому себе. «Бессмертный!» — тот нехотя опустил стекло. Я чувствовал, что водитель уже пожалел, что, судя по всему, неудачно включил поворотник. И тут началось шоу. Мага вытащил пистолет, скорее всего, тот самый, что уже вытаскивал после конференции. Он не стал нацеливать его напрямую, но демонстративно держал так, чтобы камера схватила каждый миллиметр. Водитель ствол тоже естественно видел. «Ты как едешь, бала? зарачал мага. И зрители тут же начали награждать. Героя. Плюс 300, плюс 150. Король улиц. Настоящий кинг. Глядя на это, я почувствовал, как внутри что-то скребет. Вот это и есть теперь контент. Наезд на улице на глазах у сотен людей. На человека, который при всем желании не окажет достойное сопротивление профессиональному спортсмену. Мужик Владя закивал, вжался, как загнанный заяц, и уехал. А мага, довольный, как слон, махнул ему пренебрежительно вслед, снова поворачиваясь к камере. Только сейчас он заметил, что в верхнем углу экрана появилось новое окошко с моим лицом. Он замер на секунду от неожиданности. — Ну, здравствуй, мага, — поприветствовал его я. Мага на экране начал разыгрывать привычное представление. Вытянул пистолет, закрутил им на пальце, будто это не оружие, а игрушка. Его лицо светилось бравадой, глаза прищурены, рот полуоткрыт. — Ты мелкая рыбка, понял? — забубнил он явно для зрителя. — Влез в мой океан! Я тебя размотаю, выпу, никого не боюсь. — А я тут гангстер, ясно? Гангстер! Я слушал и молчал. На экране он тряс пистолетом, как шимпанзе, нашедший бананы, решивший, что это атомная бомба. Все выглядело дешево, даже для интернета. Но популярность карателя была запредельной. Мага, сказал я спокойно, ствол бы спрятал, там менты на обочине встали, могут и увидеть. Он замер на секунду, рукой резко убрал пистолет за сиденье, при этом старательно, сохраняя на лице выражение наплевательской наглости. Но было поздно. Зрители все увидели, в первую очередь его фальш. Комментарии начали сыпаться один за другим, как из изруга изобилия. — А где твой страх? Только бога, брат! — Пф, гангстер испугался депсов. — Ствол показал, ствол спрятал. Ты че клоун? Он старался не замечать, делал вид, что не видит комментарии. Но каждый новый комментарий только нагнетал обстановку. Толпа чувствует фальш быстрее, чем акула в воде кровь. И маге следовало что-то срочно предпринять, чтобы реабилитировать покачнувшийся имидж. «Мага», — продолжил я, — «вон люди пишут, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Я не утверждал, а задавал вопрос, но тот у меня был такой, что никто не услышал в моих словах сомнения. «Типа», — продолжил я, — «тебя жизнь не научила, что если ствол достанешь, что надо стрелять, или ты просто поиграть решил». Каратель выпрямился, вспыхнул, как спичка. — По кайфу мне как делаю, так и по кайфу, Баля! А ты? Ты еще меня сейчас чертом назвал? Повторись, Баля! — Успокойся, — холодно ответил я. — Я просто у тебя интересуюсь. Как, по-твоему, называются люди, которые выдают себя за тех, кем не являются? — Не я определяю. Ты мне сам скажи. В чате вспыхнул огонь. Комментарии слетались один за другим. Мага, чёрт!